Стычка с бандитами. Моя деревенская жизнь катилась по накатанному. Приближалась осень. С ребятами ходили в лес за грибами, ягодами и на рыбалку. Периодически Митрий звал на охоту. И даже хвастаясь показывал свою одностволку, рассказывая, как валил из нее медведей, кабанов, лосей и волков. А уж пернатых набил. Даже сходили в лес и дали выстрелить мишки из настоящего охотничьего ружья а потом заставили пацана разбирать и чистить оружие. Скептически повертел деда в кормуль в руках. Да, это не свд -шка». Вспомнил, как, развлекается своими разведчиками, положил с трехсот метров степную лисицу или шакала, который, подпрыгивая над кустиками верблюжьей колички, на кого-то охотился и передернулся от бессмысленного убийства живого существа. Поддавшись на уговоры хозяина, съездили с Мишкой с ним на реку, где оставили сети. Река протекала в трех километрах от села. Ее ширина поражала, наверное, метров триста. Когда-то она была судоходной и являлась альтернативной артерией Волги под доставкой зерна и других товаров с юга на север. Сейчас река обмелела и к осени зарастала. Константинова и мой город располагались на ее берегу, Вот от Константинова, где брали лодку, мы и плавали на заветные рыбные места. Домой привезли полтора мешка рыбы. Дмитрий был уловом недоволен, считая рыбалку неудачной. А Мишка восторгался. Он, лазая по дому, нашел два старых капкана, заржавевших, но рабочих, и выглядевших устрашающе из-за зубьев на рамках. Один даже испытали, взведя и сунув палку. Устройство сработало и перерубила сук диаметром сорок миллиметров. — Давай поставим! — загорелись глаза у пацана. — Вряд ли у нас получится, — отверг. — Надо знать звериные тропы, удобные места, приваживать зверей и долго готовиться. Это только специалист сможет. — Спроси у деда Васи. — Тебе чего-то не хватает? — заинтересовался. — Это браконьерство. А если случайно человек попадется? Видел, с какой силой капкан сработал? заставил задуматься о последствиях баловства. — Где ты их взял? — На стене в синях висели, — отвернулся смущенно. — Повесь на место, — посоветовал. — Опасная игрушка, не трогай. Не думал, что вскоре сам воспользуюсь этими опасными устройствами. С приближением осени стал задумываться об обеспечении и подготовке пацана к школе. Позвонил в школу Мишкиной классной руководительнице, Алифтине Ивановне, и попросил, как и в первую нашу встречу, перечислить все принадлежности, которые надо купить и приготовить. Старательно все записал. Она напомнила о списке необходимой литературы, которую школьнику необходимо было прочитать за лето. Совсем вылетело это из памяти у меня, а у пацана тем более. Пришлось ехать с недовольным Мишкой в Константиновскую библиотеку, записываться и получать книжки, Скрасил его горе, разрешив управлять автомобилем на проселочной дороге от села до шоссе. Позвонил тете Маше и Олегу, попросив о заботе с школьной формой и одеждой для подросшего подростка, и сообщил приблизительное время его приезда. О своих дальнейших планах пока не думал. Терехов ответил на мое письмо где пообещал сделать все, чтобы защитить моих близких, и звал меня в Москву. Валентин тоже написал о себе и указал обратный адрес в Якутске. С горьким юмором признался, что по собственной вине пришлось с армией распрощаться. Спутался с какой-то бабой, загулял и пленул на службу, прогуляв несколько дней. Обычно такие загулы обходились у офицеров без серьезных последствий. Начальство ограничивалось взысканиями или понижением в должности, в крайнем случае. Но о проступке узнали в штабе армии или округа. Тогда в дивизии проводилась проверка, и решение было принято незамедлительно. Уволить офицера, позорящего армию, не взирая на все его предыдущие заслуги и профессиональное качество. Вероятно, тогда шло сокращение армии, и Валентин попался в это неблагоприятное время. Сейчас он жил вместе с женой и работал в охране нефтегазовой компании. Звал меня к себе, обещая заоблачные заработки и всякие льготы. Решил подумать над предложениями всех знакомых и друзей после отправки Мишки домой. Но жизнь несла свои коррективы. Однажды, когда я чистил грибы, собранные накануне, так как не хотел грузить хозяйку лишней работой, в избушку ворвался Мишка с выпученными глазами. — Андрей, тебя бандиты ищут четверо! — Приехали на черном джипе и расспрашивают о тебе, вроде ковалевцы. Сначала сказали, что они твои друзья, но я ребятам объяснил, кто это такие. Решение пришло мгновенно. Не лезь к ним и на глаза не попадайся, выдал. Я их выманю из села и разберусь сам. Не хватало, чтобы из-за меня пострадал кто-то из деревенских, и тем более мои старики. Быстро переоделся в штормовку, резиновые сапоги. Сунул в карман нож, прихватил палку, используемую в лесу как трость, и вышел в хлев. Снял со стены капканы, выскочил через тыльные ворота и похромал через поле к лесу. Надеюсь, среди бантиков не найдется лесовиков, умеющих ходить по лесу и читать следы, Планирую по дороге. Если капканы не сработают, то покружу их по лесу, постараюсь разделить и разобраться по одиночке, так как у них может оказаться оружие. Против ствола палка, нож или приемы не помогут. Всегда есть шанс нарваться на пулю. Зная эту тропу, так как всегда ходили по ней в лес, установил в удобном месте последовательно капканы и замаскировал, закидав листьями и травой. Вернулся на опушку и остановился на видном из деревни месте. Долго ждать не пришлось. От домов послышались крики и появились преследователи. Трое. Вероятно, одного оставили с машиной. Развернулся и похромал в лес. Крики усилились. Обойдя заряженное место, свернул в сторону и остановился за деревом в ста метрах от капканов. «Быстро спортсмены добежали», — отметил мысленно, услышав голоса. Тут послышался душераздирающий крик в с матом. Сработала одна моя ловушка. «Ну что же, ребята, знали, на что шли, когда выбрали себе доходное?» но опасное занятие, и должны быть готовы к травмам и даже риску для жизни. Философски подумал, пока трое минус. Раненого одного в лесу не оставят с поврежденной ногой, и придется его тащить на себе. Хорошо бы, если бы этим занялись оставшиеся двое. Но если разделится, то надо быть готовым встретить одного из них на околице. Повернулся и торопливо пошел другим маршрутом к селу когда пересекал поле, прикрываясь от леса кустами. В селе послышались выстрелы. Несколько раз сухо треснуло что-то малокалиберное, вероятно, пистолет, а затем пару раз бабахнуло охотничье ружье. Кто это там воюет с оставшимся у машины бандитом? Обеспокоился и ускорился. Подойдя огородами к своему дому, осторожно выглянул на улицу. Недалеко от нашей испушки стоял, перекосившись на одну сторону джип с растрескавшимися и выбитыми стеклами и многочисленными отметинами на корпусе. По-видимому, были пробиты или порезаны колеса с одной стороны автомобиля. Пацаны из-за заборов и углов продолжали забрасывать неподвижную машину камнями. С противоположной стороны улицы, за окнами, заборами и из-за углов домов виднелись лица многочисленных зевак, а по переулку от центра села бежали бабы и мужики — Некоторые с ружьями и палками или вилами. Еще бы! Невиданное зрелище! Настоящий бой в селе с бандитами! То, что видели только в кино, происходит в самом селе. Совсем не думают, что это может быть опасно. Как бы подтверждая мои мысли, от машины опять сухо треснул выстрел, что только раззадорило деревенских. Потоки мата, насмешки, оскорбления и град камней только усилились. — Возле машины с моего места никого не было видно. Надо прекращать этот балаган, пока никто не пострадал. — Прекратить стрельбу! — закричал, заметив, как кто-то из мужиков переламывает ружье, стараясь, чтобы меня услышали обе стороны. — Я Воронов! Эй, ты возле машины! Выбрасывай пистолет, чтобы я видел, и выходи! Тогда больше никто не пострадает, обещаю! — Хоть тебя! — послышалось оттуда и опять треснул выстрел. — Ты еще за все ответишь, сука! За машину и все остальное! — закричал бандит с истерикой в голосе. В ответ с противоположной стороны переулка из-за забора прогремел выстрел из охотничьего ружья, и по корпусу многострадального автомобиля хлестнула крупная дробь. Место стрелка обозначилось облаком дыма. — Дымный порох, — отметил автоматически. — Сейчас, Андрей, мы его выкурим! — послышался мужской голос помня о приближающейся опасности, сзади закричал «Прекратить стрельбу!» Дождавшись тишины, метнулся в сторону автомобиля и, заметив ямку, нырнул в нее. Прислушавшись, осторожно высунулся. Бандит моё приближение, к счастью, не услышал. Он прятался под машиной, а в мою сторону торчали его кроссовки. Ему же оттуда ничего не видно, догадался. Испугался за машину и не бросил ее сразу — А сейчас поздно. Боец неопытный и не смог выбрать удобную позицию для стрельбы. Рывком преодолел несколько метров и, выскочив из-за кормы машины, ударил ногой по выставленной руке с пистолетом. Оружие куда-то отлетело. Наклонился и, схватив за волосы и куртку, выдернул из-под машины испуганного парня. Не давая ему опомниться, ударил колено в пах и уронил на колени. Достал нож, приставил к шее и уколол кожу, чтобы противник почувствовал боль и близкую смерть. «Чего вы хотели?» — прошипел в испуганном бегающие глаза. Но «Ну уколол его еще раз, чтобы пришел с себя и смог внятно ответить на вопросы экспресс-допроса. «Тебя!» — сглотнул. «Тебя нужно было привести в город!» — пробормотал, не сводя испуганного взгляда с моей руки с ножом. «Ты нам не нужен! Мы не хотели сделать ничего плохого, только привести на стрелку!» торопливо заговорил. — На стрелку к кому? — поторопил, помня о приближающихся от леса бандитах. — Братва говорила, что Гулуев с тобой хотел побазарить, — Прохрипел. Нам ты не нужен, — стал повторяться. — Своим передай, чтобы здесь больше меня не искали. На днях уеду. Сейчас подойдут твои. Сразу уезжайте. И чтобы вас здесь больше никто не видел, я мог бы вас всех положить и закопать. Но пока вы ничего не сделали. Если будете мстить деревенским за машину или обиду, приеду, пожалеете. — Понял. Выпрямился и пнул парня ногой. — Ну! — поторопил с ответом. — Понял. — буркнул тот и отвернулся. — Другое оружие или запасные магазины есть? — спросил, оглядываясь, и вновь посмотрел на бандюка. Он завозился, достал из кармана обойму с патронами и бросил перед собой на траву. — Это все! — Подобрал магазины, выщелкивая патроны в ладонь, принялся искать отлетевший пистолет. Все в укрытие! закричал, заметив, как народ вылез на улицу. Изъяв оставшиеся патроны из обоймых пистолете проверил, нет ли патронов в патроннике, и забросил оружие с обоймами в салон машины. Сиди, не поднимаясь, пока твои друзья не подойдут, и сразу уезжайте. Как мы уедем на дисках, колеса спущены. Ожил, поняв, что жизни ничего не угрожает. «Захотите жить? Уедете! Вас сюда никто не звал! Помните? Вы под стволами!» Ответил и перемахнул через ближайший забор. Дождался погрузки бандитов в машину вместе со стонущим и матерящимся раненым, посмотрел на медленно переваливающийся на ямах пострадавший автомобиль, двигающийся в сторону выезда из села, и вышел на улицу. Оказалось, что одного из гостей, опасливо озирающегося по сторонам в руках, был огрызок. Автомат АКС-74У. Пусти бандит его в ход, дел натворить мог немало. Возбужденные сельчане радостно высыпали на улицу, обсуждая происшедшее. Подняв руку, призвал внимание и заявил. Приезжали за мной, больше они не появятся, сомневаюсь в глубине души. «Завтра я уеду, и вам ничего не будет угрожать». Предупреждать о молчании было бесполезно. Скоро все в округе узнают об эпической битве и победе над бандитами. Вероятно, даже еще не родившимися. Внукам будут потом в семейных преданиях рассказывать о смелости деда в бою. Высказавшись, направился к своим старикам с появившимся рядом гордым до невозможности Мишкой. Оба были встречены и расцелованы бабой Тоней. Но пацан был тут же награжден подзатыльником. Оказывается, хозяйка все время выглядывала его среди пацанов, бросающихся камнями в машину бандитов, и переживала за безрассудного подростка. Подзатыльник не смог стереть с его лица довольную улыбку. Степенно пожав мне руку, Митрич поинтересовался. — Действительно решил съехать. — У меня есть возможность. — Не стоит, Василий Дмитриевич, — отмахнулся, прервав. Все равно собирался на днях прощаться. — Уедем завтра, раз так получилось. Извините за причиненное беспокойство. — такие беспокойства? Вы для нас с бабкой родными стали, — зачистил. Баба Тоня заплакала и, махнув рукой, пошла в дом, прижимая по бабью голову к платкам глазам. — Мне надо в лес сходить, — вспомнил про капканы. — Ты со мной? — спросил верного малолетнего Санчо Пансо. «Мужиков предупредите, что милиция обязательно приедет и будет проверять хранение зарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами и зверствовать, выписывая штрафы. Тему, кого обнаружат незарегистрированное и тем более нарезное, будет грозить статья. Надо было пистол хоть забрать, пригодился бы», — заявил Митрич полголоса, чтобы не услышали окружающие, вопреки моему предупреждению. «Нет». «Тогда бандиты точно повернулись, да и неизвестно, сколько на том стволе висит!» Ответил, вспомнив, что на пистолете и магазинах остались мои пальчики. Рассердившись, сплюнул с досадой. «Когда мне было думать о последствиях?» Торопился, опасаясь приближающихся бандюков. Вечером сидел с Дмитричем и крестным Тимофеем в мастерской за бутылкой самогона. Конечно, эту отраву не пил. И внутренне морщился, когда видел, как пьют ее мужики, и представлял, что они испытывают при этом. Сочно хрустя огурцом, Тимофей со смехом рассказал. Когда бежал на выстрелы, с своего дома выскочил Новик, тоже с ружьем. За ним было сунулось его Катька. Так он такими матюгами на нее! Поспешаем вместе, а я его спрашиваю. Ты за Андрея или против? Хромой свой мужик, отвечает. Я с ним потом разберусь. А сейчас надо этих бандитов прогнать. — Ишь, выдумали в селе хозяйничать! Рассмеялись вместе с Митричем. — Да, не думал, что этого бугая кто-то уложит. — Не зря, значит, ты по утрам руками ногам машешь. Может, и нам, Тимка, присоединиться к пацанве, — захихикал дед. — Бога на корот взял, потом Новика, а сегодня бандита. — Все знают, — мысленно отметил уже без удивления. Ночью обдумывал ситуацию под Мишкина сопенье. Надо завтра доставить пацана домой, напомнить кое-кому, что меня не стоит задевать, и сваливать из города, района и области подальше, может, и на Дальний Восток. Там, в каком-нибудь малолюдном населенном пункте, каждый новый человек на виду, если кто-либо вслед за мной появится, решившись преодолеть расстояние через всю страну. Чего Гулуев хотел от меня? Насладиться мучениями убийцы сына? Увидеть, как ползаю перед ним на коленях, вымаливая прощение, мысленно гадал, глядя в том потолок избы. Теперь уже не узнаешь. Надо бы грохнуть его, чтобы обезопасить себя. Но я не чувствовал той злости, которую ощущал к его сынку. И убивать человека просто на всякий случай не хотел. Тем более подготовка к акции займет какое-то время. И не исключено, что кто-то приметит меня возле объекта, Надо быстро насколько провести акцию, спрятать автомобиль и исчезнуть из города, используя нетрадиционный и труднопроверяемый маршрут. Деньги и упремножение материальных ценностей помешали отцу в свое время заниматься воспитанием сына. Вот материальным ценностям я и нанесу ущерб, раз богатство ему важнее сына. Приняв решение, заснул спокойно.